Ведь этот хитрец во все трудные времена как сыр в масле катался. Да, я бы заставил его немножко попрыгать, хотя бы из чисто медицинских соображений. Ему бы это не повредило. Ко мне он тоже отнесся по-хорошему. Округлив мою долю земли, выделил ее и предоставил мне кредит, чтобы я наконец-то мог открыть собственное дело. Часть наших постоянных клиентов он тоже передал мне и помог с семенами, Вальтер Хен никогда не мелочился, но если бы он просидел в каком-нибудь исправительном заведении, в том же лагере, эдак с полгода, ничего кроме пользы это ему не принесло бы. Автор пробыл у Грунча еще некоторое время, примерно часа полтора, и свидетельствует, что Грунч ни в коей мере не проявил слезливости. В дальнейшем он помалкивал самым безмятежным видом. В берлоге у Грунча было весьма уютно. На столе стояли пиво и вишневая наливка. Главное же здесь, в берлоге, автору было разрешено то, что на кладбище Грунч запрещал из-за топографических особенностей местности. Горящая сигаретка видна здесь на километр. Ему было разрешено курить. А когда Грунч провожал автора к воротам по осклизлым дорожкам, Он сказал голосом, в котором хоть и не слышались слезы, но который явно свидетельствовал, что старик расчувствовался. «Надо сделать все возможное, чтобы вызволить из тюряги сына Лени, этого льва. Ведь то, что он натворил, — просто глупость. Хотел заставить паршивца Хойзера возместить хотя бы частным порядком ущерб, который тот нанес его матери. Парень он замечательный». Точь в точь, как его мать и как его отец. И не забудьте, он здесь родился, как раз в той халупе, где я теперь живу. И он проработал у меня три года, прежде чем поступить в управление кладбищ, а потом в городское управление по чистке улиц. Замечательный малый и совсем не такой молчальник, как его мать. Парню надо помочь. Когда он был малышом, то часто играл здесь» ведь в особо горячие месяцы Лени работала сезонной рабочей сперва у пельцера, а потом у меня. Если дело дойдет до крайности, я могу спрятать его здесь на том же самом кладбище, где прятал его отца. Тут льва никто у меня не найдет. Тем более склепов и подземелье он не боится, как в свое время боялся я. Автор самым сердечным образом попрощался с грунчем и обещал ему прийти еще раз. Обещание это он намерен сдержать. Кроме того, он обещал подсказать молодому Груйтену, как только тому удастся выйти из тюрьмы, вариант с кладбищем, как это назвал Грунч. «И скажите ему, — крикнул Грунч уже вдогонку автору, — скажите ему, что у меня в доме для него всегда найдется чашка кофе, тарелка супа и курева. Всегда». Часть девятая. Автор с удовольствием пропустил бы в биографии Лени один эпизод, на который уже намекали некоторые свидетели, а именно кратковременный эпизод, связанный с ее участием в политической жизни после 1945 года. Здесь автору не столько изменяет его аналитический ум, сколько вера в подлинность событий. Но разве он имеет право усомниться в том, о чем с несомненностью говорят факты? Итак, на этих страницах перед автором со всей остротой встает, так сказать, альтернатива. Словечко это очень любят все сочинители, профессионалы и непрофессионалы. Пропустить эпизод или нет? Впрочем, уже Хельцены, которые проводили с Леней много часов перед экраном телевизора, свидетельствуют, что Леней интересуется политикой, свидетельствуют в такой форме, что их слова не решился бы опровергнуть ни один юрист, ни один репортер. Вот какое высказывание Лени приводят супруги Хельцины. А они почти два с половиной года просматривали вместе с Леней все телевизионные программы на ее нецветном телевизоре. «Я больше всего люблю смотреть на лица людей, которые говорят о политике». Одна из редких, прямых цитат из высказываний самой Лени. Суждение Лени о Барцеле, Кизенгере и Штраусе здесь нельзя воспроизвести. Для автора это было бы слишком опасно. Он не в силах себе этого позволить. Его положение в отношении трех вышеперечисленных господ можно сравнить только с его положением по отношению к высокопоставленному лицу, смотри выше.